Глава 24. Элеонора. Элеонора лежала на диване, пристроив голову на коленях у мужа. Оба они уставились в экран телевизора, хотя если бы кто-то спросил у нее название той бессмысленной чуши, которую они смотрели, она не могла бы ответить. Она не знала. Ее тело казалось тяжелым от усталости, которая копилась день за днем. Но мозг не переставал работать с минуты пробуждения в пустой кровати в полной тишине дома. Тишина, как в могиле. Так ведь, кажется, говорят. Казалось, именно этого она ждала. Но и впервые со дня своего рождения не просыпался всю ночь. Значит, она отдыхала целых девять часов. Она даже не просыпалась в холодном поту среди ночи и не проверяла, дышит ли он, как бывало в прошлом — когда ребенок не просыпался каждые три часа. Было очевидно, что ей стоит уже отдохнуть. Если бы она спокойно проснулась, никуда не торопясь, и, потянувшись в сторону, наткнулась бы на сладко посапывающего рядом с ней Адама, придвинулась бы к нему поближе, подлезла бы ему под руку, как делала до появления в их жизни маленького девальонка, то это было бы идеальным началом дня. Вместо этого она проснулась резко, и не смогла понять, что же ее разбудило. Вероятно, это Адам отправился в туалет. Но когда она потянулась к его подушке, чтобы устроиться на ней, то обнаружила, что его сторона кровати холодная, а его телефона нет на прикроватной тумбочке. Она буквально вытянула себя из кровати и приоткрыла шторы. Его машина не оказалась на подъездной дорожке. Проклятие! Сейчас позднее, чем она думала. Грудь болела от веса накопившегося молока, но снаружи все еще было темно. Хотя в эти дни все время казалось, что темно, ведь зима вступала в свои права. Может, Адам повез Тоби куда-то завтракать? Они тихо выскользнули из дома, чтобы дать Леоноре и Ною спокойно поваляться в кровати? Ведь они это заслужили. Мысль показалась настолько великолепной, что она разочаровалась, проверив время на телефоне. 5 минут восьмого». Они никак не могли встать так рано и уйти. Вначале Элеонора почувствовала опустошенность, затем беспокойство. «Где Адам?» Вчера вечером он не упоминал, что ему надо пораньше на работу, а он никогда не поднимался до звонка будильника в 7.45. Сколько раз она не могла уснуть до шести часов после кормления в два ночи и молилась, чтобы он физически почувствовал это?» пробудился от глубокого сна и взял на руки Ноя, а она сама заползла бы в кровать, чтобы поспать еще полтора часа. Но Адам ни разу не открыл глаза, пока не зазвонит будильник. Элеонора набросила халат, сунула ноги в тапочки, прошлепала по площадке на втором этаже и вниз по лестнице, одним глазом посматривая на экран видеоняни. Третья ступенька снизу издала свой фирменный стон — Элеонора все еще надеялась, несмотря на отсутствие машины на подъездной дорожке, застать Адама в кухне с накрытым и столе традиционным английским завтраком. Но в нижней части дома оказалось так же тихо, как и наверху. С трудом сдерживая нарастающую панику, она два раза набрала номер Адама, попутно занимаясь обычными утренними делами. Поджарила тост, выложила кашу для Тоби в тарелку — И все это время держала телефон между плечом и ухом. Когда она сдалась и бросила трубку на кухонный стол, из динамиков видео няни стали доноситься тихие недовольные звуки, напоминающие радиопомехи. Адам, как обычно, перезвонил именно в тот момент, когда ной заорал в полный голос в панике от того, что проснулся в одиночестве, и вероятно, изголодался после целой ночи без молока. Где черт побери она оставила телефон? Она держала его в руке всего четыре минуты назад. «Да, в кухне». Она подхватила Ноя и побежала туда, но как только добралась до трубки домашнего телефона, тот прекратил звонить. И тут же она услышала мелодию звонка мобильного наверху. К тому времени, как она ответила, личико Ноя приобрело красновато-коричневый оттенок, и Леонора устала и рассверепела. «Ты где?» Она тщетно попыталась скрыть раздражение. «Я рано проснулся и не мог больше заснуть. Подумал, что лучше сходить в спортзал, чтобы не разбудить тебя и детей». «В спортзал?» Адам не ходил в тренажерный зал больше года, а сегодня утром вдруг превратился в мистера-мотиватора. Примечание. Мистер-мотиватор, британский фитнес-инструктор Дерек Эрл Эванс, который проводит занятия фитнесом в прямом эфире, выпускает видеоролики о фитнесе. «Но я же говорил тебе, что хочу снова начать». Да, он это упоминал. Один раз. Элеонора тогда ответила ему, что если он хочет возобновить тренировки, то ему придется ходить в спортзал до работы. Дети и так скучают по нему по вечерам. Просто она не ожидала, что он на самом деле туда пойдет. «А тебе не пришло в голову, что если ты рано встал, то можно было бы сделать что-то из домашних дел или собрать Тоби в школу, как это сделала бы я. Адам вздохнул, и Элеонора представила, как он потирает лицо. «Элеонора, я не хочу ругаться. Мне просто хотелось выделить какое-то время для себя». «Время для себя?» — рассмеялась она. «Мы это уже обсуждали. Работа не считается. Я не трачу это время на себя. У тебя есть твои пятницы». «А что есть у меня?» Ей хотелось спросить, чем его не устраивает время с ней, или заметить, как было бы хорошо для разнообразия просыпаться в одной кровати. Ведь в последнее время он спускается утром вниз и находит ее отключившейся и пускающей слюни на диван. Но Ной уже охрип от крика, требуя свой завтрак, а Тоби уже чем-то громыхал в кухне. Она могла только представить, какой беспорядок он устроил там, наливая молоко в чашку с хлопьями. «Хорошо. Желаю удачного рабочего дня, дорогой. Люблю тебя». Во всем была виновата Карен. Если бы она не сказала, что видела Адама с какой-то девушкой, Элеонора не стала бы размышлять весь день, на самом ли деле ее муж был в тренажерном зале, и прикидывать, как ей выяснить, сказал ли он ей правду. В голову приходили разные варианты. Например, позвонить в спорткомплекс, сказать, что он потерял пропуск, и спросить, не пользовались ли им. Это было рискованно. Они выдадут новый и, вероятно, сообщат ему о звонке. Или позвонить якобы из полиции с просьбой просмотреть записи с камер видеонаблюдения. И она поняла, что не просто фантазирует. Та Элеонора, которая жила в этом доме еще на прошлой неделе, Не стала бы двигать и переворачивать все в доме под видом уборки, чтобы найти доказательства измены мужа. Определенно она не стала бы проводить 40 минут в интернете в поисках оборудования для прослушки телефонов, на всякий случай. Ей следовало забыть о подозрениях Карен и сосредоточиться на том, чтобы самой не разрушить свой брак. Элеонора увидела, что Адам ожидал ссоры, когда вернулся вечером домой, но она очень устала или просто боялась ее последствий, поэтому не сделала ему такого одолжения. Последнее, что ей хотелось, это прямо спросить его, изменяет он ей или нет. А если он признается, всё в их жизни перевернется с ног на голову, и ей придется решать, что с этим делать. Сегодня вечером она была к этому не готова, а может и не будет готова никогда. И все же на самом ли деле она относится к тому типу женщин, которые игнорируют связь мужа на стороне? Это слабые, бесхребетные женщины, бесхарактерные, лишенные внутренней силы. Элеонора никогда не была такой. Она испытывала ненависть и отвращение к людям, которые врут и изменяют. «Если ты поступаешь так с тем, кого, как предполагается, любишь, то что ты за человек?» Если они с подругами обсуждали изменяющих партнеров, она всегда первая и твердо высказывалась по этому поводу. Если Адам когда-нибудь ей изменит, она тут же разорвет отношения с ним. Сейчас ей было почти стыдно за ту женщину. Она ничего не знала про настоящую жизнь и сложности брака. И оказывается, реальность совсем не черно-белая. Они вымыли детей и уложили их в кровати едва перекинувшись парой слов. Выходя из детской Ноя, Элеонора остановилась у двери в комнату Тоби и послушала разговор отца и сына о том, как прошел день в школе. Почему с Тоби было так легко, а с Ноем теперь так трудно? Да, ситуация тогда и сейчас разные. но ведь после рождения Ноя их связь с Адамом должна была укрепиться. Теперь появился их общий ребенок. Тот, кого они создали вместе, без секретов, без лжи. все должно было стать проще. На улице стояла тишина, если не считать время от времени проезжавшие машины, которые заворачивали то к одному, то к другому соседнему дому и парковались там. Теперь, когда Адам понял, что никакого скандала не ожидается, он казался более расслабленным. И все равно Элеонора почувствовала, как он напрягся, услышав шум за окном. «Что это?» — спросила Элеонора, приподнимаясь на диване. Адам не отвел глаз от экрана телевизора. «Что-что? Ты же слышал что-то снаружи, в кустах?» «Я тоже это слышала». Адам наклонился к окну и на дюйм отодвинул в сторону занавеску, выглянул в темноту. «Там никого нет. Наверное, птица». «Это не птица, черт побери. Ты не собираешься сходить и проверить?» Он скорчил гримасу. «Пойти посмотреть на человека, прошедшего мимо дома? Что с тобой не так?» Слова обожгли, как пощечина. «Не что с тобой, а что с тобой не так?» Как будто все их проблемы можно по Фрейду свести к сумасшедшей матери, а не постоянно отсутствующему и, возможно, даже распутному мужу. Он исчезает среди ночи, а что-то не так со мной? Он знает, кто там. Именно поэтому он и отказывается пойти и проверить. У Элеоноры в голове прозвучали слова Карен, причем так четко, словно подруга сидела рядом с ней. Ты правда не замечала ничего необычного? Никаких признаков того, что кто-то побывал в твоем доме. следит за тобой и ребенком. Элеоноре стало дурно от одной этой мысли. Она никого не замечала, но могла ли? Она постоянно занята. ее внимание сосредоточено на одном или другом ребенке. Заметила бы она, что кто-то идет за ней или наблюдает издалека? У Карен, вероятно, имелась веская причина, чтобы это сказать. Что ей известно? Но шум за окном был никак не связан с этим. Вероятно, как и сказал Адам, кто-то вывел собаку, Или дети возвращались домой из парка. Ничего больше. Ведь если бы Адам знал, что там кто-то есть, он бы с этим разобрался. Он никогда не допустит, чтобы его семья оказалась в опасности.